Глава двадцать восьмая «До забора далеко, а значит, нужно вступать в битву прямо сейчас. Но бросаться на готового к битве ухмыляющегося рейнджера, только и ждущего, пока его друзья перезарядят ружья? Ну нет, второй раз я на это не попадусь. Даром, что ли, я получил личное заклинание? Не классовое, не расовое, а именно мое». «Персональное! Свет! Приди ко мне! Удар солнца!» Я направил ладонь в сторону противника, и из нее в глаза стрелка вырвался ослепительный поток. «Внимание! Опасность! Обнаружен носитель света! Уведомление ближайшего черного стража! Обнаружен конфликт интересов! Передача в вышестоящую инстанцию!» Все трое вскричали, хватаясь за обожженные лица. «Вот он мой шанс!» Отмахнувшись от назойливой надписи, я подскочил к противнику и рубанул мечом наискосок со всей силы. Черный клинок вспыхнул, напившись вражеской крови вдоволь. Рейнджер упал, располовиненный на две неровных части. Шаг вперед, будто не я управлял жертвенным, а он мной. Сделав полный оборот, обрушил двуручник сразу на обоих оставшихся стрелков, только сейчас приходящих в себя. Пылающее лезвие не успело разрезать плоть, но сила удара такая, что противников смело будто бревном, одного на другого. Они горели, корчась в адских муках, а мой черный меч впитывал их кровь и боль. Даже, кажется, сами души выпивал». «А, щука!» Новых противников я заметил только, когда в спину прилетел удар палицы. Кажется, позвоночник хрустнул, и земля несется навстречу единственному оставшемуся глазу. Перекувырнувшись, с трудом поднялся на ноги. «Черт, да я же дезориентирован! Определить расстояние до врага нормально не могу! К бесам все, нужны зелья!» Сорвав с шеи здоровье, выносливость и ловкость, высосал кожаные бурдюки за секунду. Тело скрутило ожидаемая боль, но опираясь на меч, я смог сдержать стон и выстоять на ногах. Временное усиление. Регенерация плюс 2, итог 4. Выносливость плюс 2. Итог 3. Ловкость плюс 2. Итог 2. Желудок будто обожгло огнем, а в следующую секунду превратило в ледышку. Легкие наполнились пламенем. Единственный глаз заволокла кровавая пелена, но уже через секунду все стихло. Сердце стучало, как сумасшедшее, но я знал, что оно выдержит. Позвоночник встал обратно, будто и не было подлого удара со спины, а плечо совершенно перестало болеть. Только глаз не спешил восстанавливаться, как и предупреждало сообщение. Хотел было запить получившийся коктейль реакцией и силой, но в последней атаке их сорвало с шеи. А восстановление я, как назло, отдал састу «Ну идите сюда, серокожие ублюдки!» — взревел я, взвешивая на руке полегчавший меч. «Как раз собирались!» усмехнулся мужик, сокованный железом дубиной. Тот самый гад, который мне по спине засадил, наверное. Оценивать поле боя, вертя башкой из стороны в сторону, было не слишком удобно, но теперь в глазу прояснилось, и я легко смог выцепить всех, кто был против меня. Культисты гребаные! Но хоть от голема я их отвлек, Теперь он один на один сражается против монстра с щупальцами и вроде как даже побеждает. Но раз так хорошо подействовал удар солнца в первый раз, не грех им снова воспользоваться. «Свет, дай мне сил! Удар!» Получилось. Трое из семи ослеплены. Вот с них и начнем. Взмахнув горящим клинком, я отогнал двоих противников, подошедших слишком близко, а затем шагнул в сторону протирающих глаза врагов. Жертвенный прошел, как коса, сквозь спелую траву, разрубая вместе с телами оружие и щиты, оказавшиеся у них в руках. Вспыхнул, насытившись, будто держал я в руках не кусок отличной серой стали, а ворох сухих прутьев, политых маслом. И в этот огонь попалось сразу двое противников. Они отскочили прочь, стуча по одежде ладонями и пытаясь сбить пламя. Но давать им такой возможности я не собирался. Одного удалось забрать сразу. Клинок ударил по звеньям кольчуги, но металл был дрянного качества и не удержал лезвие. Этого оказалось достаточно, чтобы не попасть по второму. Отскочивший враг метнул кинжал, и остальные тоже пришли в себя. Я сумел отбить в сторону дубину силача и даже летящий кинжал, но острие копья достало в последнюю секунду вспоров бок. «Ничего страшного, ведь регенерация делает свое дело, но не так быстро, как хотелось бы». Зелья не исцеляют мгновенно, и теперь враги, сообразившие про мой недавно приобретенный недостаток, так и норовили зайти с левой стороны, попадая в слепую зону. В такой ситуации о нападении не было и речи. Даже просто убрать руку с рукояти, чтобы скостовать удар солнца, все равно, что открыться перед противником, говоря, что можно бить». Приходилось постоянно поворачиваться, отгоняя клинком самых ретивых, которые жаждали крови прямо здесь и сейчас. Повезло. В этот раз я не только умудрился отбросить противников назад, но и достать одного лезвием в процессе. Балахон противника вспыхнул от огня жертвенного, и он покатился по земле, сбивая магическое пламя. «Кажется, мне этот клинок начинает не просто нравиться. Я его прямо-таки обожаю. Осталось всего три противника. А значит, можно попробовать использовать заклинание света снова. Но враги уже поняли, в чем моя сильная сторона. Держатся максимально далеко друг от друга, глаза прикрывают». «Может, тогда попробовать по-другому?» «Черт, никогда не задумывался, как Улсаст создает своих тварей». «Читает заклинание? Вот с ударом солнца все было легко и понятно. Произнеси мысленно да на цель, выставив вперед ладонь. А тут как? Сработает ли?» Не хотелось бы оказаться посреди битвы ни с чем, еще и время на это потратив, но попытаться стоило. «Малый паук!» — произнес я мысленно, стараясь в это время не упускать из виду врага, отчего приходилось постоянно кружить и оглядываться. Как они поняли, что я отвлекся, неизвестно. Но даже набросившись все вместе, не сумели пробиться через защиту. Огненная завеса не позволила подойти слишком близко, и им приходилось атаковать не с самой удачной дистанции. Правда, и в ответ не ударишь. Тут же двое других рубанут. «Сотворите плетение вызова одной непрерывной мысленной линией». Появившаяся надпись сопровождалась схематичным рисунком паука. Восемь палок-лапок, два кружка, туловище и брюшко. Ничего страшного, только вот выводить его одновременно с отслеживанием движений врагов не очень-то удобно. Отпугнув культистов широким взмахом меча, я сосредоточился, мысленно рисуя простую фигурку. Уроки письма не прошли даром, вышло с первого раза. Плетение выполнено. Запущена процедура создания. Контроль над объектом осуществляется мысленными командами. Правую руку свело от боли. И только постоянная регенерация не позволила мне выронить меч из ослабевших пальцев. Эта тварь, забравшаяся под кожу, похоже мной питалась. По крайней мере, именно такое чувство было. И кровь от руки явно оттекла. Зато через несколько секунд к запястью выпал с небольшой паучок размером с ноготь. Я его даже не заметил вначале. И столько страданий из-за этой мелочи. Получен малый паук. Одна штука. Процесс управления передан носителю Майкл Грейстил. Глава двадцать «И что с ним дальше делать?» «Атаковать», — скомандовал я, глядя на противника, пытающегося обходить с левой стороны. «Ничего не произошло». «Убить!» «Ноль реакции!» «Да крот, что ж такое-то? Нападай! В цепи! Съешь! В бой!» Никак не реагируя, паучок продолжал сидеть на моем запястье, почти сливаясь с цветом кожаной перчатки. А вот противники заметили мою рассеянность и ускорились, обходя с флангов. «Да щука! Они же меня так в клещи возьмут! Надо хоть от одного избавиться, пока есть шанс!» Сделав широкий полукруг мечом, я раскрутил его над головой и атаковал не успевшего увернуться копейщика. Пылающий клинок рассек ему бедро, огонь перекинулся на сухую одежду. Однако враг был не один. Двое его товарищей тут же ожидаемо набросились со спины. Огонь подпалил мои собственные волосы, стоило завести лезвие за спину. Но главное, что там раздался сдвоенный металлический звон. Успел. «Назад!» — скомандовал сутулый мужчина с небольшим мечом и щитом, которого я считал не самым сильным противником. По крайней мере, силач с дубиной выглядел куда как внушительнее. «Раньше думать надо было!» Храбрясь, я потряс жертвенным. «Вы напали на мою деревню, и теперь вас ждет смерть!» «Лазгу!» — крикнул, не обращая на меня внимания, Сутулой, отбегая в сторону. «Задержи этого придурка на несколько минут!» «Ты что задумал, брат? Мы же почти победили!» «Нет! Победил пробудившийся страж! Но этого милюзгу мы во славу спящего заберем с собой!» Я вначале обрадовался и даже гордо выпрямил спину. Мало того, что стражам признали без доспехов, так еще и сознались, что проиграли, а я победил. Но потом от озера Улсаста раздался жуткий рев. Оглянувшись, я увидел, как каменный голем разрывает кракена на части. Просто хватает по одному щупальцу и, выворачивая, рвет их. Словно это не гигантская демоническая тварь, а сосиски домашние. Такими темпами он справится минут через пять, ага. И я тут со своими достижениями. Ха! С силой выдохнул воздух мужик с дубиной. Зазевавшись, я едва успел отбить атаку мечом. Куда смотришь, сопля? Думаешь, ты намного сильнее меня? Посмотрим! Я утаю, пте, буровик С этим жутким криком он метнул в меня свою дубину, промахнувшись чуть ли не на полметра, а затем вонзил себе в грудь странный черный кинжал с волнистым лезвием. Упав, он затрясся всем телом, выгибаясь, будто в нем вообще не было костей. Затем захрипел и затих. Никак помер. Странный народ эти культисты. Вот зачем было переться неизвестно куда, чтобы затем проткнуть себя ножичком? Так еще и товарищу не помог, хоть тот и просил. Пожав плечами, я перешагнул через труп, направляясь к сидящему у тел последнему противнику. Но стоило сделать пару шагов, как за спиной раздалось странное бульканье, а затем быстрое чавканье. Вот честно скажу, я парень не из пугливых. Но от этого звука меня натурально проняло. Аж мурашки пробежали. Я мигом обернулся, поднимая меч в защитную верхнюю стойку, и не зря. Тварь, стоящая на четырех исковерканных лапах, пожирала одного из павших. Я мог поспорить, что еще несколько секунд назад это был здоровяк, обрывки одежды именно его. Вот только ни размером, ни видом она человека не напоминала. Вместо лица оголенный череп с лохмотьями сошедшего мяса. Губы и щеки висели, держась на связках. Вместо глаз и носа — странная черная жижа. Стекая вниз, она затвердевала, превращаясь в узкие, бритвенно-острые зубы, которыми монстр срезал с тела пласты мяса, заглатывая их целиком. А еще она продолжала меняться с каждой новой порцией пищи. Что это за чудище, я не знал. Даже в страшных сказках, что любили рассказывать дети, оно не встречалось. Но одно было понятно. Если ему дать отожраться, то такими темпами оно будет горвоком. Или того хуже лесным троллем. Ну его к черту. Я вроде все делал правильно. И замах, и подшаг. Но то, что прекрасно работало на обычных противниках, стало абсолютно бесполезно против этого видоизмененного культиста. Чем бы он ни становился. Существо отмахнулось от клинка, будто мой двуручник был назойливой мухой. А он, между прочим, больше трех кило весил, да еще и горел. И пламя, как ни странно, на твари не возымело никакого действия, кроме того, что она обратила на меня свое пристальное внимание. Не знаю, как я это определил, но точно понял, что она за мной следит и не отрывает, чего бы у него там вместо глаз ни было». Правда, и о трапезы своей отвлекаться не собирается. Теперь, правда, держалась боком, обедала оторванной ногой, постоянно поворачиваясь ко мне мордой, как бы я ни пытался ее обойти. Ну ладно, раз не выходит, попробуем начать с магии. Удар света. Луч из моей ладони впился твари в морду, и ей это явно не понравилось. Она отвернулась, пытаясь закрыться лапами с 20-сантиметровыми когтями. «Отлично! Значит, теперь должно получиться! Ведь она ослеплена! Вон, я даже вижу, как у нее от света эта жижа в разные стороны растеклась, оголяя желтоватые кости!» «У нее же нечему слепнуть!» Эта мысль родилась буквально за мгновение до того, как монстр отбросил в сторону мой клинок, отбив атаку импровизированной дубиной. Я попытался отступить, но было уже поздно. Следующая атака сбила меня на землю, Нога прилетела по ногам, как бы это ни звучало, а в следующее мгновение надо мной разверзлась черная пасть со стекающей из нее слюной. Не сумев увернуться, я заслонился клинком, и тварь ударила меня моим же пылающим мечом, хорошо хоть плашмя, и все одно теперь я чувствовал на себе жар оружия, столько раз выручавшего меня в сегодняшней битве». Изо всех сил я пытался сбросить с себя жуткое существо, но оно оказалось значительно крупнее и массивнее. Разница была не просто колоссальной, она была доминирующей, такой, что ее нелегко преодолеть. Кожу под доспехом начало припекать. Пламя разогрело нагрудник до характерного бледно-красного цвета. Кажется, выхода не было. Отвернувшись от слюнявой морды, я вновь обратил внимание на спокойно сидящего на руке паука. Маленькая бесполезная тварь, на которую ушло столько сил. Атакуй! Но нет же, даже не шевелится. Только фиолетовый контур появляется, если задержать на нем взгляд. Ну уж все одно лучше, чем смотреть на капающую слюной рожу. Малый паук выбран и активирован. Приказы? «Убить эту вражину!» — проорал я вслух. И маленький подопечный сорвался с места, быстро перебежав с моей руки на лапу твари. «Да, наконец!» Глава тридцатая Монстр отпустил меня, тряхнув лапой, в которую впился паук, но тот не расцепил лапок. а вместо этого продолжал карабкаться вверх по конечности противника с явным намерением забраться в ухо. Взревев, чудовище начало бить само себя, пытаясь прихлопнуть надоедливое насекомое. Но после каждого удара паучок лишь вжимался всем телом в плоть и двигался дальше. Когда мне, наконец, удалось подняться на ноги, клинок уже погас — «Наверное, запас впитанной в бою крови кончился. Теперь у меня в руках был просто добротный кусок еще теплой стали. Враг крутился на одном месте, будто собака, которая пытается угнаться за собственным хвостом. Острыми когтями срывал одежду вместе с кусками плоти, лишь бы сбросить моего паучка. Ха, надо будет запомнить». Странно, что раньше не догадался выделить его и отправить, ведь на карте отметка почти так же ставилась. Впрочем, какая теперь разница? Один раз узнав, больше не спутаю. Только сомневаюсь я, что эта дрянь от одного паучка быстро сдохнет, а как он под черепушкой скроется, она поди на меня переключится. Осторожно ступая, я отвел руки для удара. Дождался, пока монстр отвернется, и со всей силы обрушил на него клинок. «Ох, твою маму! У меня даже ладони отбило от отдачи! Это ж надо с такой дурью было, да по позвоночнику! А вот этой щуке зубастой хоть бы хны!» Она отбросила жертвенный в сторону и, зарычав, припала к земле. «Ох, я попал!» А все действие паучка выражалось только в периодическом подергивании твари головой. Убить я ее вздумал. Как же? Глядя на морду и лапы, я выставил перед собой меч, направив острием вперед. Успел. Черт, я же пропустил начало атаки. Не доглядел, но стойка, предназначенная исключительно для защиты, оказалась именно тем, что против такой твари нужно. Клинок вошел в тело на ширину ладони, но чудище легко соскочило с него, когда я попытался надавить сильнее. Черт его знает, сколько еще мне придется отражать такие нападки, но однозначно лезть на эту тварь просто так не стоит. С кровью ее тоже было не все чисто, меч от нее не загорался. Теперь уже монстр обходил меня, выбирая время для атаки, и отсутствующий глаз заметил мгновенно — А мне оставалось лишь поворачиваться вслед за ним, да направлять клинок прямо в разъявленную пасть, из которой сочилась на траву слюна. Время от времени существо подергивало головой, подтверждая мою догадку о том, что паучок еще действовал. Яростный крик пробился даже сквозь боевое сосредоточение. Я невольно обернулся и увидел, как каменный гигант падает на земь. Растерзанный Кракен, лишившийся большей части своих щупалец, умудрился схватить его за ногу и сейчас тащил в воду. Но ему это бы не удалось без помощи странного темно-красного с ног до кончиков волос мужчины, ударившего голема под колено нечеловечески здоровым топором, росшим у него прямо из руки. Мой противник тоже мельком глянул на битву, получившую новый, неожиданный поворот, но сделал это гораздо быстрее, чем я. В результате его бросок я пропустил. Еще чуть-чуть, и бритвенно острые когти срезали бы мне лицо и разорвали шею. К счастью, в этот момент у чудовища возникли внутренние проблемы, и мне даже уворачиваться пришлось постфактум. Огласив окрестности нечеловеческим криком, оно врезалось в ближайшую полосатку головой, сбив с дерева несколько сухих веток. Не играя в благородство, я сделал шаг вперед и ударил противника острием клинка в грудь. Если и не прибью, то хотя бы удержу на месте, а там авось сам на меня попрет и сдохнет. Расчет был простой. Использовать оружие как рогатину, на которую раненый зверь идет сам — Да только эта тварь была явно умнее, чем мне бы хотелось. Она попыталась отодвинуться, чтобы отбить клинок в сторону, а когда уперлась в ствол полосатки спиной, схватила прямо за лезвие пальцами. Металл заскрипел а металл. Жертвенный жалобно застонал, изгибаясь от совместных усилий. «Черт, да я так его сломаю!» Но ну, тут либо он, либо я!» А мне своя шкура как-то дороже любого меча. Я надавил сильнее, но в этот момент предплечье опутал хлыст и дернул меня назад, разворачивая. Ох, мать, руку ожгло болью. Железный наруч и толстый кожаный рукав будто слезало языком вместе с приличным куском моей плоти. Тут же наружу хлынула кровь, да таким потоком, что сомнений не было. Не остановлю, немедленно умру. Но перевязку в полубитвы не сделаешь. Не рассматривая, что я хватаю, просто затолкал в рот все бурдюки зельями и сжал зубы. Жидкость, где-то маслянистая и приторная, а в других тягучая и горькая, смешавшись со слюной, попала в желудок и кровь. Меня скрючило, и я без сил повалился на землю. Это было чистым везением, но пролетевшая надо мной тварь врезалась в своего союзника, и они прокатились по земле, почти оказавшись на берегу. Вскочив на ноги, я выдернул из сумки трепицу, в которой держал хлеб, но, начав заматывать рану, заметил, что крови нет. Многоножка, что залезла мне под кожу, этот пряльщик, перекрыл собой сосуды, а регенерация вскоре сделает остальное. «Наверное». Главное, что рука снова функционировала. Но подняв глаза, я рассмотрел противников, и под ложечкой противно засосало. С неизвестной жуткой тварью все было более-менее понятно. На дне имелась надпись «Плюс пять эпическая», а вот человек был куда интереснее. Если, конечно, можно назвать человеком существо, которое полностью высосало кровь у поверженных товарищей и оделось в нее, как в доспех. Но у него было все, как положено гражданину империи. Захруп двадцать 527 лет, раса неизвестна, предположительно полудемон, маг крови. Обвинение, убийство второго сына лорда Рейхарда. «Немедленно уничтожить!» «Потрясающе! Вот я и увидел значок, о котором мне рассказывал Полозуб. Как вовремя-то! А еще за него поди награда дается от самого лорда. Денег, наверное, куча. Или даже дворянский статус. Жаль только, что мне это все не светит, потому что один на один я с чудищем, может, еще бы исправился при везении, а вот вдвоем они меня точно окучат». гадалки не ходи если выбирать как умереть то лучше всего забрав одну из этих тварей что положили всех в деревне эпическая вроде как уже была ранена и не могла выжить при таких отслоениях плоти зато маг чувствовал себя вполне отлично и собирался по всей видимости прожить еще тысячу лет ну уж нет вот его значит и нужно забрать с собой задлань Заорав, бросился я вперед. Ничего умнее в тот момент в голову не пришло. Кровавая плеть, больше всего напоминавшая чьи-то кишки, только усыпанные иглами, ударила по окованным сапогам. Меня дернулось нечеловеческой силой, а в следующую секунду сверху прилетела тушка монстра, с обрадованно оскаленной пастью. Но «Ну нет, гады, я так просто не дамся. Клинок вверх!» и существо приземляется прямо на лезвие, насаживаясь животом на треть его длины. Еще бы пара миллиметров, и когти достали бы до моей шеи, а так всего лишь царапали нагрудник с противным скрежетом. Плеть же вместо того, чтобы съехать по броне, обвела ботинки как лиана, сжимая ноги вместе с такой силой, что железо уже начинало гнуться, противно скрипя и больно вдавливаясь в кожу. Да еще и шипы странным образом удлинились, проникнув между пластинами. Приплыли.